Чистая, высокая, ни единого облачка, ни единой зацепки, бесконечной как сама смерть. В мозг лезли шельные метафоры. Обрывки глюков, самолет взорвался, а его там не оказалось. Он же регистрацию прошел, багаж сдал. Опять глядел в небо, словно искал остатки крушения. Телефонный намолчал. Длинные, пустые, загадочные гудки потом Обрыв, короткие зумеры. Алексей прилетел в Краснодар. Здесь ее телефон даже гундосил впустую. «Вы из милиции?» — спросил алексея пожилой человек в шляпе с маленькой тяпкой в руках. Это был садовник. Он открыл калитку инного дома. Белокаменная особняк, утопающий в зелени, окруженной клумбами. «Нет, я из страховой компании», — уклонился Алексей, почуяв некую опасность.